Глава одиннадцатая. Ремесло. Первым делом я зашел в свой номер гостиницы, где провел ревизию имеющихся средств. Заодно хорошо проредил запасы пищи в холодильнике. Жор был какой-то ненормальный. Шмат копченого мяса проглотил кусками, почти не жуя потом заглотил остатки холодной похлебки. Дальше, сходив за кипятком, заварил две порции пимикана и их уплел, обжигаясь и ругая себя за торопливость. Но ничего с собой поделать не мог. Наконец-то шкалы здоровья и бодрости вернулись к своим ста процентам, и я, почувствовав себя нормально, направился в банк. Потратив четыре из 18 золотых на счете, затарился у неписей для похода по полной программе, Копье, пояс с зельями, анучи, сапог в фургоне много, там махну их не глядя, труд, бурдюк с подсоленной водой, пимикан, лепешки, вяленые полоски мяса в небольшой сумке-мешке. Посуду, кроме ложки, брать не стал. А в фургоне ее полно, а идти мне в быстром темпе часов 5-6. К полудню успею. Все, подогнав под себя, направился к южным воротам, благодаря в уме Господа, что никто из знакомых не попался и не задал вопросов, на которые мне пока не хотелось бы отвечать. Но записку для Вятича и Евы оставил у друга-рассказчика, предупреждая в ней, что ушел из поселка на неопределенное время. Дня на два-три, может быть, на неделю. Дальше был марш-бросок к пещере. Добрался до нее, когда солнце перевалило зенит. От входа в каньон до входа в грот добирался минут сорок. Все больше по-пластунски. Вспомнил курсантские годы. И, наконец, вот он, проход к богатству. Кругом царила тишина, которую нарушали треск цикад, жужжание машкары и пение какой-то птицы. Нормальный природный фон. Каких-либо звуков, говорящих о присутствии человека, не было. Об этом мне шептала и моя чуйка которую прилично развил во время двух полугодовых командировок на контртеррористические операции в районы Шали и Гудермеса. Тогда она мне пару раз жизнь спасла. Один раз в горах, а другой в зеленке. Чуть взглянув из-за большого валуна, начал внимательно рассматривать землю на входе и сразу увидел следы волочения. Что-то похожее оставляет волокуша. Я пригляделся к следу, который вел от пещеры к озеру и дальше в каньон. И пришло понимание, что Джокера в гроте точно нет. Чуйка или интуиция говорила об этом однозначно, как любил выражаться лидер ЛДПР Жириновский в той моей жизни. Тем не менее, в пещеру я входил с опаской, держа копье на и настороженно стреляя глазами по сторонам. Но тьфу-тьфу, все обошлось. В гроте никого не было. Осмотр фургона показал, что Джокер смог утащить с собой Не особо и много, если рассматривать общий объем богатств. Наторвав одну доску от стенки дома на колесах, он, видимо, разбив ее на части и нарезав кожу полосками, соорудил что-то типа примитивной индийской волокуши, на которую уволок то, что смог. А смог, судя по глубине следа, немало. Килограммов так пятьдесят-шестьдесят, а то и больше. Что конкретно взял, определить трудно. На первый взгляд, водки бутылок пять, консервов прилично. Что-то из оружия наверняка. Рулоновского уже меньше стало вроде бы. Два тюка с одеждой и обувью вон разворочены. А что в них было, и не знаю. Вожделенную сумку Портнова точно забрал. Да и бог с ней, и с ним. Добра осталось немерено, а первооткрыватель этого клада, судя по всему, подался в другую нулевку. Следы вели на северо-восток, а в наше поселение надо было идти на северо-запад. Как рассказывал Вятич, привязка к конкретному поселку пропадает, если удалиться от него на 100 километров, так что Джокеру надо пройти еще километров семьдесят или, если не захочет мучиться с поисками новой нулевки, просто использовать телепорт. На одно перерождение потеряет, зато без мучений окажется на респе в новом поселке. Только вот интересно, Волокуша с ним переместится или нет? Тьфу ты, да и черт с ним ушел и ушел. Не очень мне и хотелось, честно говоря, догонять и убивать этого игрока. Нет, если бы не богатство фургона, то догнал бы точно и убил, или попытался бы убить этого непростого игрока. А так? Джокер, видимо, решил обосноваться Пипом в другом населенном пункте, где о нем никто и ничего не знает. Начальный капитал и сумка с инструментами у него есть. Выделанной кожи, судя по всему, для начала он также прилично прихватил». «Судя по всему, возвращаться сюда он не собирается, так что надо думать, что со всем этим доставшимся мне богатством делать». Эти мысли лениво текли у меня в голове, пока я проверил все свои захоронки, которые оказались нетронутыми, а потом начал копать глубокую яму метрах в ста от пещеры. В глубине души я уже решил, что сделаю из этой пещеры базу, сначала для себя, а потом и для команды. Еды навалом, а вода в озере рядом — Есть немного кустарников, сухой травы для костра, но желательно найти уголь или какое-то другое топливо. Деревянные борта фургона слишком дороги для растопки. Ха-ха два раза. Яму я копал для костей и останков животных. Надо было очистить будущую жилплощадь от такого неприятного мусора. Уже при свете луны бросил последний камень на кучу, который завалил сверху закопанные кости и останки, чтобы до них не добралось другое зверье. Устал так, что сил хватило только на то, чтобы съесть одну банку консервов, запив ее водой из своего бурдюка. Хорошо хоть растяжки установил заранее, когда кости из пещеры выгреб. Онче пропала вместе с моим убийцей, так что довольствоваться пришлось плащами из фургона. Рядом положил копье, ножи и секиру. Потом провалился в глубокий сон, который, слава Арене, никто за ночь не потревожил. Утром вместо зарядки сделал разведвыход по каньону, пройдя по нему километра три. На обратном пути, когда шел по другой стороне долины, не доходя до озера, обнаружил на склоне выход антрацита. Такое ощущение, что древние, создавая арену, специально предназначили это место для организации базы. Даже если бы в фургоне не было пайков, то живности в округе хватало. С помощью прощи, селков и удочки можно было прокормиться без особого труда. Земляная груша, дикий чеснок и лук мне по дороге также попались, а кукурузной муки можно и из нулевки сюда притащить. Искупался, а потом плотно позавтракал. Тело после вчерашней физической нагрузки ломало, мышцы ныли. Отдохнув с часок, принялся за укрепление входа в пещеру. Решил завалить его валунами и камнями, оставив узкий извилистый проход с ловушками, который легко было бы защищать. Плюс замаскировать, пересадив несколько кустов. На это у меня ушло три дня непрерывного труда. Еще два дня ушло на облагораживание места жительства в гроте. В другом конце пещеры, где я обычно спал, обнаружилась небольшая узкая расщелина в потолке, через которую чувствовалась тяга вверх. Под ней сложил очаг с коптильней. Получилось очень даже неплохо. Дым уходил вверх, при этом на нем можно было коптить и рыбу, и мясо. Котелок литров на 5 закипал минут за десять, а дымоход, нагреваясь, давал прилично тепла. Потом оборудовал шесть спальных мест. Два, так сказать, на вырост команды. Шесть человек в команде — местный стандарт, наиболее оптимальное для кача количество. И, наконец, приступил к тому, что давно хотел сделать, а именно попробовать сшить себе кожаные доспехи. Дополнительная защита никогда не помешает, а в магазине неписей и у пипов портных они стоили бешеных денег. Простейший набор из плотной кожи на первый уровень из шлема, нагрудника, наручей, поножей и усиленных сапог стоил в районе ста золотых. Джокер со своим упоминанием о реконструкции «Войн Древнего Рима» заставил задуматься, каким же сделать нагрудник. Вспомнив, что видел в магазине неписей И как примерно выглядела римская ларика сегментата решил сделать гибрид. Что-то типа пончо из толстой кожи, с завязками по бокам. Была такая в фургоне. Я не специалист, но думаю, что это кожа бизона. А на пончо нашить уже дополнительные кожаные сегменты, как у ларики, усиливая защиту нагрудника. Нарисовал сначала на песке такую конструкцию в трех проекциях, отдельные ее детали, а потом принялся делать выкройки – Используя для этого найденный в фургоне рулон материи, которая шла на пошив рубах и штанов новичка. Сметал на живую нитку выкройки и примерил. Ничего так получилось, и с размерами все отлично вышло. Пообедал, отдохнул, проверил округу, растяжки вокруг входа и, помолившись всем богам, принялся кроить кожу. Завершил окончательно все только к обеду, следующего дня. Надел нагрудник, затянул завязки и пояс, Покрутил торсом, наклонился во все стороны, присел, упал, отжался. Встал и довольно улыбнулся. Доспех сидел как влитой, не стесняя движений. При этом и пах был защищен, да и задницу не застудишь, садясь на камни. Не успел порадоваться, как перед глазами возникла надпись. «Поздравляем! Вы создали усиленный кожаный нагрудник первого уровня. Защита плюс десять. Защита от металла плюс пятнадцать. Защита от дерева плюс 15. Защита от воды плюс 15. Защита от огня плюс 15. Защита от земли плюс 15. Требуются силы – 5. требуется ловкости – 5. Шанс создания двух ячеек – 90%. Шанс создания трех ячеек – 10%. Цена 50 – 750 золотых. Прочность – 50 на 50. Без привязки. Изготовил игрок «Дед». Возможные дополнения. Количество 0,3. Ловкость плюс 1, 10,53%. Выносливость плюс 1, 21,5%. Прочность плюс 25%. 17,54%. Вы сделали первый шаг к получению ремесла портной. Опыт ремесла плюс 20. Создайте еще 4 предмета первого уровня. От удивления моя челюсть чуть не стукнулась о пол пещеры. Это что, я создал доспех защиты от магии? Плюс возможность, судя по всему, усилить его за счет каких-то предметов до трех штук, которые, видимо, стоят приличных денег. Охренеть! Я читер! Нету, супер читер. Значит, говоришь, Арена, надо создать еще четыре предмета. Они будут вам. Следующим моим предметом из доспехов стали кожаные штаны. На них пошла более тонкая и мягкая кожа. Сшил обычные армейские брюки под сапоги, которые усилил наколенниками и полосами из бизоней кожи, сантиметров в десять на внешней стороне бедер. Кроме того, по бокам выше колена приспособил ножны для метательных ножей. Когда примерил окончательный вариант, то получил следующее извещение от арены. «Поздравляем! Вы создали усиленные кожаные полножи первого уровня». Защита плюс 5. Защита от металла плюс 10. Защита от дерева плюс 10. Защита от воды плюс 10. Защита от огня плюс 10. Защита от земли плюс 10. Требуются силы 5. Требуется ловкости 5. Цена 15. 15 золотых. Прочность 30 на 30. Без привязки. Изготовил игрок дед. Вы сделали второй шаг к получению ремесла портной. Опыт ремесла плюс двадцать. Создайте еще три предмета первого уровня. Есть, есть, есть! Заорал я во все горло и запрыгал, изображая какой-то бешеный танец папуасов Новой Гвинеи. Сработало! Значит, я смогу создать полный комплект доспехов. Нагрудник и поножи или штаны уже получились. Да еще и с защитой от магии. Жалко штаны без дополнительных возможностей. Но и так просто все отлично. Успокоившись, решил отпраздновать это дело. Два предмета, оцененные ареной, это уже не случайность, а закономерность. Надо вещи обмыть, а то носиться не будут. Плотненько, то ли поздно пообедав, то ли рано поужинав, уговорив при этом полбутылки водки, направился к озеру. А решил сегодня порыбачить и отдохнуть. А если будет улов, то побаловать себя ухой. Консервы в разогретом виде были, конечно, вкусными и сытными. Но все равно это были консервы, которые не могли сравниться со свежей пищей, приготовленной на костре. Тем более умение кулинара надо качать дальше. Сказано – сделано. В фургоне нашлись четыре складные удочки из стеклопластика. Ими пользовались в нулевке только неписи. Видел я пару раз на реке стражников, которые в свободное время скрашивали свой досуг рыбалкой. Прихватив две удочки, а для наживки взяв банку консервов с кукурузой, не забыв копье, метательные ножи и прощу, направился к озеру. Рыбалка оказалась удачной. Удалось поймать пару карпов побольше килограмма весом. За них капнуло два очка опыта. Из десяток красных карасей размером с ладонь. Будет и уха, и веленая, и копченая рыбка. Благо фургонь и соль, и специи также нашлись, причем в большом количестве. Ужин вышел на славу. Наваристая юшка зеленью и земляной грушей, куски вареного и поджаренного жирного карпа, запах коптящейся рыбы, свежего сена, тлеющие угли костра и возникшее чувство уюта и какой-то защищенности. Узкий проход в пещеру перекрыт валуном и двумя ежами из копий, плюс две ямы ловушки перед входом. Долго лежал и, глядя на угли, вспыхивающий небольшими языками пламени, вспоминал свою прошлую жизнь. Как там сын? не нагулявшийся кот Мартовский. Дочка с внучкой зять. Интересно, любимая, точнее ее матрица, попала сюда или нет? А как она будет выглядеть в двадцать лет? Я-то с ней познакомился, когда ей было двадцать один. Ха-ха, два раза. В общем, не заметил, как заснул. А приснилось мне побережье Черного моря, где я с женой гуляю по набережной Геленджика. Причем все так ярко, что проснувшись. Несколько секунд не мог сообразить, где я нахожусь. Закрыл глаза, чтобы вновь попасть в такой прекрасный сон, но... Встал, размялся, справил, так сказать, естественные надобности над специальной вырытой ямой, сбегал на озеро, искупался. Позавтракал густой, как желе, юшкой с остатками карпа и приступил к сапогам. Взял в фургоне имеющиеся сапоги новичка с защитой «плюс один». Нашил на них по выкройке спереди и сзади куски толстой кожи. А с боков сделал чехлы для метательных ножей. Как результат сообщения от арены «Поздравляем! Вы создали усиленные кожаные сапоги первого уровня. Защита плюс 6. Защита от металла плюс 11. Защита от дерева плюс 11. Защита от воды плюс 11. Защита от огня плюс 11. Защита от земли плюс 11. Требуются силы. 5. Требуется ловкости 5. Шанс создания одной ячейки 90%. Шанс создания двух ячеек 10%. Цена 20.500 золотых. Прочность 35 на 35. Без привязки. Изготовил игрок дед. Возможные дополнения. Количество плюс 1. Скорость движения 0,1 метра в секунду. Вы сделали третий шаг к получению ремесла «Портной». Опыт ремесла плюс 20. Создайте еще два предмета первого уровня. Снова успех. Тянуть катазов о бирже не будем. Приступим к наручам. Выкройки примерка, раскрой кожи, работа пробойником, и вот наручи готовы. Для усиления защиты также сделал чехлы для будущих цельнометаллических метательных ножей типа стилет, которые надо будет переделать из имеющихся в фургоне ножей или заказать новые. Итак, надеваем. Поздравляем. Вы создали усиленные кожаные наручи первого уровня. Защита плюс 5. Требуются силы 5. Требуется ловкости 5. Цена 5. 5 золотых. Прочность 30 на 30. Без привязки. Изготовил игрок дед. Вы сделали четвертый шаг к получению ремесла портной. Опыт ремесла плюс 20. Создайте еще один предмет первого уровня. Задумался над тем, какой сделать шлем. Прикинул различные варианты, но остановился на простом шлеме викингов. Замерил окружность головы, подобрал похожий валун и начал кроить части головного убора. Обычная шапочка, дополнительно усиленная полосками кожи, полумаска плюс уши, закрывающие парные артерии с обеих сторон. Получилось неплохо. Потом в нулевке захожу у кузнеца клепки и усилю ими и шлем, И остальные предметы доспеха. Жалко зеркала нет, чтобы оценить, как выгляжу в полном комплекте собственноручно сделанной защиты. С этими мыслями надел на голову последний элемент доспеха — шлем. Поздравляем! Вы создали усиленный кожаный шлем первого уровня. Защита плюс 15. Здоровье плюс 5. Требуются силы 5. Цена 25-25. Прочность 30 на 30. Без привязки. Изготовил игрок Дед. Опыт ремесла плюс 20. Поздравляем! Вы сделали полный комплект усиленного кожаного доспеха первого уровня. Опыт ремесла плюс 50. Теперь вам доступно ремесло портной первого уровня. Вы купите лицензию главы администрации поселка за 5 золотых. Дополнительный бонус плюс 300 очков опыта. Я смотрел на надпись перед глазами и чувствовал себя человеком, который совершил что-то важное в своей жизни. Похожие ощущения были на выпускных в школе и академии, когда живым, но немного контуженным вернулся из первой командировки в Шали. Тогда понимал, что очередной важный этап в жизни совершился. Перевел взгляд на фургон, сломанное колесо удочки и вздрогнул. Вот же материалы для самострела. Как же я раньше их не увидел? Подойдя к фургону, снял шлем, положив его внутрь. А сам провел рукой по металлическому ободу. Только сейчас заметил, что его толщина где-то 5-6 миллиметров. То, что надо для дуги арбалета. Доски бортов подойдут на ложе. Леска. Сплести 6 штук, и получится крепкая тетива. Стрелы или болты можно также наделать из наколотой доски. Муторно, долго, но можно. Оперение из тонкой кожи. Наконечники заказать кузнецу. Я сел на валун и стал прикидывать, какой инструмент мне понадобится. Ножи у меня есть, пила понадобится, молоток, ручку сам сделаю, простейший бурав, напильник. Нет, дуги, пружины, спусковой курок, стремя, крепеж к ложу лучше в один размер заказать у кузнеца в нулевке. Денег у меня теперь немерено. Так что берем металлический обод и двигаем в поселок. «Надо все аккуратно просчитать, нарисовать чертежи и все делать в пяти экземплярах. А вдруг еще и ремесло кузнеца дадут? Нет, оружие типа меча, наконечника, копья, секеры и прочего холодника я вряд ли выкую. Но самострел или арбалет из изготовленных по моим чертежам деталей соберу. Рогатку сделаю, если резина дальше будет». А если будет порох или возможность его создать, то простейший поджиг, перебивной, кольцевик создам легко. Сколько в детстве этого добра переделал. И неплохие вещи получались. Главное — хороший и крепкий ствол. С этими мыслями начал снимать доспех. В нем пока в нулевке появляться рано. А то желающих узнать, где я его нашел, слишком много будет. Ни к чему пока привлекать к себе внимание». Так что собираюсь и завтра с утра в нулевку. Надо сюда команду перетаскивать. Если сделаю арбалеты, то кач пойдет очень быстро. Тут и на бизонов можно замахнуться. Как-то их индейцы из обычных луков валили. Освободившись от защиты, вновь посмотрел на обод. Нет, его в нулевку не потащу. Все закажу у непися кузнеца, чтобы не было лишних вопросов. И надо продумать, что с собой взять на продажу, чтобы не спалить найденный клад». Ломая голову над тем, что же взять с собой в нулевку, быстро обмерил доски фургона. По моим предварительным прикидкам, верхнего ряда досок хватит на 5-6 арбалетов с прикладом и болты. Если дуга будет нормальной, то натяжение получим в 40-60 килограммов, а это 100 метров прямого выстрела. С такой машинкой много интересного наворотить можно и в пятерке, и в десятки, а то и дальше по уровням усилив арбалет магии. В общем, проверяем маскировку входа, ловушки. И завтра утром в нулевку. Нас ждут великие дела.